И если завтра велят опять сажать миллионы за образ мышления и ссылать целиком народы, снова те же или другие, или мятежные города, и опять навешивать четыре номера, его могучий корпус почти не дрогнет, его форштевень не погнется, и остается державинское лишь тому до сердца внятное, кто испытал на себе пристрастный суд, разбоя злее. Все это осталось. Осталось, как было при Сталине, как было все годы, описанные в этой книге. Много издано и напечатано основ, указов, законов, противоречивых и согласованных, но не по ним живет страна. Не по ним арестовывают, не по ним судят, не по ним экспертируют. Лишь в тех немногих, процентов 15, случаях, когда предмет следствия и судоразбирательства не затрагивает ни интереса государства, ни царствующей идеологии, ни личных интересов или покойной жизни какого-либо должностного лица, в этих случаях судебные разбиратели могут пользоваться такой льготой никуда не звонить, ни у кого не получать указаний, а судить по сути добросовестно.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 Все та же коварная скрытность, все та же мгла неправоты висит в нашем воздухе, висит в городах пуще дыма городских труб. Вторые полвека высится огромное государство, стянутое стальными обручами, и обручи есть, а закона нет. Конец седьмой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 Я удивляюсь, что я и такую-то кончил в сохранности. Несколько раз уж думал, не дадут. Я кончаю ее в знаменательный, дважды юбилейный год. И юбилеи-то связанные. 50 лет революции, создавшей архипелаг. И 100 лет от изобретения колючей проволоки. 1867 -й.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 Но так с письмом обернулось, что не только я не был схвачен, а как бы на граните утвердился. И тогда я понял, что обязан и могу доделать и доправить эту книгу. Теперь прочли ее немногие друзья. Они помогли мне увидеть важные недостатки. Проверить на более широком круге я не смел, а если когда и смогу, то будет для меня поздно. За этот год, что мог, я сделал, дотянул.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 исправили или дополнили меня. Тут на Западе я имел несравненный с прежним возможности использовать печатную литературу новые иллюстрации. Но книга отказывается принять в себя еще и все это. Созданное во тьме СССР толчками и огнем зеческих памятей, она должна остаться на том, на чем выросла.